Выпив для согрева кружку горячего сока из времени тогдашняя Европа не знала еще ни чая, ни тем более кофе, Анна в сопровождении Елены направилась по трубке к подземному узелищу. У двери ее ждал неприятный сюрприз. Навстречу ей неохотно поднялся незнакомый охранник. Развязный, нечесанный, опухшая от силухи физиономия. Свидание не положено, запретили. Грязный, в сторожном ногтем палец парня указывал вертикально вверх. не растерялась. Но только не Елена. Она, не в пример госпожи, прекрасно знала, как обращаться с этой публикой. Экой ты несуразной. Еду-то хоть можно передать. Это, пожалуйста». — Проверим только. Охранник неспроста подобрел. Заметил он шустрым оком, что смазливая Елена, которая несла корзину с едой и сменой белья для господина, как бы ненароком откинула с плетенки край платка и кивнула на особо штоф с горелым вином. — Это не положено. Это оставьте. Он вынул из корзины темно-зеленый штоф, сунул его под лавку неожиданно разрешил. — Княгине не позволено, но о слугах ничего не приказывали. — Иди, — кивнул он Елене, — только быстро. — А вы, госпожа, не обессудьте, мы, люди подневольные. Анна лишь рукой махнула. Она была огорчена и обижена, ей так хотелось увидеть мужа, ободрить его, рассказать о поездке в Вильню. И на тебе новые строгости, новые запреты. Она вышла из караулки на морозный воздух. Нетерпеливо дожидаясь служанки, Стала прогуливаться по дорожке взад-вперед перед фасадом дома. Дорога перед ним огибала огромную клумбу с черенками роз, обложенных на зиму и еловыми ветками. караулки от главного здания вела тропка, высокий кустарник ее прикрывал Сразу за усадьбой в лощине начинался лесок. Она почему-то отметила для себя это обстоятельство, как и тот, вытекающий из первого наблюдения очевидный факт, что если идти за кустарничком, да еще пригнувшись при этом, то в лес запросто можно было проскользнуть незаметно. Так, так. Из корулки наконец вышла, оправляя шубку раскрасневшаяся Елена, и этот туда же. Она повернулась к служанке. Ну, как там, князь? Плохо, моя госпожа, он совсем полдухом. пищу, что вчера принесли, не съел, посунулся. Ночью сказал к нему, зачем-то заходил я Гайло. Князь спросил меня ему кинжал принести, и шепотом добавил Елена, но, увидев, что хозяйка побледнела, стала ее успокаивать. Да вы не убивайтесь, Господь не допустит. Неожиданно во двор на бешеной скорости... Испугав едва успевших отскочить женщин, влетела повозка с запряженной четверкой горячих коней. Из нее выскочил Егайло. Быстрым шагом подошел к Анне. Подозрителен. Привычно насторожен. Нет ли какого под уха, Заговора, крамолы. Недоверчивость жила в Егайле с молодых ногтей. Маменька, княгиня, Иулиания с измерства приучила своего первенца шпионить за старшими братьями, детьми Ольгерда от первого брака с Марией, княгиней Витебской. Сама Иулиания была из Твери. Она смертельно ненавидела свою предшественницу, даже и умершую. Терпеть не могла и ее детей, особенно мальчиков, которые, как на подбор, вымахли все рослыми, статными красавцами, словно бы в укорью за худалом семени. Чада от Иулиани шли все какие-то мелкие, анимичные. Взять хотя бы того же Якова. Плечки узкие, а бедра широкие, побабьи месистые. И лица у ее потомства были простые, неблагородные. Совсем не таковы, как у Ольгердова помета от первой жены. Ягайли в православном крещении, Яшеньки. За наушничество частенько доставалось от братьев. Им был неприятен этот вечно подслушивающий и вынюхивающий юнец. С годами неприязнь переросла в глухую ненависть.